приехали. Они осмотрели великолепное поместье, построенное в стиле неоготики, побродили по буйно цветущему розарию, пообедали, посидели на берегу гудзона, поговорили о всякой всячине, о книгах и картинах, бейсболе и футболе, школьной форме и загородных домах. Это был легкий, спокойный и радостный день. Но на обратном пути его не оставлял вопрос — как она относится к тому, что он и Сара любят друг друга. И он подумал, что лучше бы этот вопрос никогда не возникал. Глава 4 У него не было в Нью-Йорке друзей ни среди мужчин, ни среди женщин, с которыми он мог бы познакомить Сару, и прошло какое-то время, прежде чем она начала представлять его своим друзьям. В первые месяцы знакомства они были слишком счастливы наедине друг с другом, слишком много было такого, что они открывали друг в друге и открывали друг с другом, так что больше ни в ком не нуждались. Вместе гулять в парках Центральном и Риверсайдском, вместе ходить в кино, в театры на концерты, брать на прокат видеокассеты с любимыми фильмами и смотреть их, вместе готовить, беседовать — У них и для себя-то было слишком мало времени. Где уж тут тратить его на других? В ту первую ночь она долго смотрела на него, пока он не спросил, о чем она думает, сказала, «Надеюсь, ты никогда не перестанешь говорить со мной». «А почему я должен перестать?» «Потому что ты думаешь, будто знаешь, что за мысли крутятся у меня в голове, и не желаешь, чтобы я их тебе поведала. Мы принадлежим к двум различным культурам говорим на разных языках и даже если ты правильно переводишь со своего языка на мой мы все равно живем в двух разных мирах если мы прекратим говорить друг другу обо всем нас растащат в разные стороны центробежные силы у них было два разных способа общения один легкий и быстрый не лишенный подчас желания необдуманно исправлять друг друга мимолетных обид и взаимных бурных извинений. Но часто от этой легкости ничего не оставалось. Другой медленный, осторожный. Когда они начинали говорить о различиях своих религий или о немецком в его мире и еврейском в ее, они были осторожны, чтобы не поставить друг друга в двусмысленное положение. Когда он шел вместе с ней в синагогу, это производило на него сильное впечатление. Когда он вместе с ней слушал доклад о хасидах, ему было интересно. Посещать по пятницам ее родителей было более чем приятно. Он действительно с удовольствием ходил вместе с ней всюду, он хотел познать ее мир. О том, что отталкивало его, он не говорил не только с ней, даже сам себе не мог в этом признаться. И о разговоре с Рахилью он умолчал. «Чудесно!» — сказал он, когда Сара спросила о прогулке в Линдхерст. А так как Рахиль после той прогулки стала к нему еще более доброжелательно то Сара была довольна. Со своей стороны она считала немецкую литературу замечательной, прочитала все, что он приносил ей в переводах. Ей нравилось ходить на мероприятия, организуемые институтом Гёте, и на богослужения в Риверсайдскую церковь. В апреле у него был день рождения, и она сделала ему сюрприз — организовав маленький праздник. Она пригласила его американских коллег, с которыми он жил в университетском общежитии, своих друзей-программистов, преподавательницу с мужем-художником, зарабатывающих на жизнь реставрации картин, Рахель с мужем Джонатаном и пару бывших своих студентов, которым когда-то преподавала информатику. Она приготовила салаты, испекла сырное печенье, и гости, стоя с тарелками и бокалами в руках, запели «Happy birthday, dear Andy», когда он вошел. Она с гордостью представила его всем своим подругам и друзьям. Он всем улыбнулся. Разговор коснулся Германии. Один из бывших студентов Сары год провел во Франкфурте по программе обмена. Он восторгался немецкой пунктуальностью, практичностью и чистотой, немецким хлебом и немецкими булочками, яблочным вином, луковым пирогом и жарким из говядины. Но немецкий язык часто просто сбивал его с толку. По-немецки бестолковщина звучала как «польское хозяйство»,